Чем были прежде до революции, тем остались, равно как и старый граф Понятовский. Всему свету известно, что во время турецкой и шведской войны дом коронного гетмана был прибежищем турецких и шведских эмиссаров, которые там обыкновенно собирались, соглашались насчет мер своих против России, через Потоцкого получали нужные им известия. У него, как на почтовом дворе, держали свою переписку. Он с сообщниками во время Шведской войны поднимал против России конфедерацию, отчего произошли бы опасные следствия, если бы Кейзерлинг не нашел в коронном маршалше Мнишек орудия для успокоения конфедератов. к чему немало способствовали также старания Оржевузского, Черторыйских и Понятовского. На всех сеймах коронный Гетман производил крик и жалобы против России, не имея к тому ни малейшего повода, ибо Кейзерлинг остерегался действовать против Потоцких враждебно напротив, Старался приласкать их подарками, и этими средствами, привлекший на свою сторону графиню Мнишек, тещу Гетмана Потоцкого и сестру Тарло, равно духовных и адъютантов Гетмана, мог узнавать заранее о всех враждебных России замыслах и предупреждать их. Такие отношения Кейзерлинга к Потоцким не могли нравиться черторийским. Но Кейзерлинг дал знать последним, что их заслуги и благонамеренность известны русскому двору, и они могут совершенно положиться на его покровительство. Но он не может мешаться в их отношения к Потоцким, ибо России нужно одно — сохранение в Польше спокойствия, восстановление которого России так дорого стоило, А сам он, Кейзерлинг, просит их, что если б он потребовал от них чего-нибудь несогласного с благом Польши и дружбую между нею и Россией, то они б не исполняли его требования, а противились бы ему всеми силами. В таком положении Кейзерлинг оставил дела в Польше, когда был перемещен во Франкфурт. Но и здесь он получал известие, что потоцкие продолжают действовать по-прежнему в видах Франции, без обращения внимания на своего короля. А теперь делается то же самое. Воевода Сендомирский получает от Франции пенсию в четыре тысячи червонных. Воеводе Бельскому в последнюю бытность его в Париже подарено десять тысяч ефимков. Там он недавно и проект подал. каким бы образом свергнуть графа Брюля. При короле для польских дел находится теперь подканцлер Воджицкий, который скорее предан Потоцким, чем Чарторийским. Великий канцлер коронный Малаховский сначала не держался ни той, ни другой партии, но так как он выдал дочь за одного из Потоцких, то, пожалуй, скорее будет действовать в интересах этой фамилии. Я не усматриваю, — замечает Кейзерлинг, — каким бы способом Потоцкие могли быть отвлечены от своих обязательств с Францией и наведены на другой путь. Опыт показал, что все представления и милости остались напрасными, и потому никогда ни Россия, ни Король не могут доверять этим людям, которые не упускают ни одного случая к злым делам. Однако благоразумие требует не раздражать их. Здешний двор думает так же, и я не примену утверждать его в этом мнении. Что же касается вольного голоса, «либерум вето», то мысль о его ограничении не новая, и не «чарторийским» принадлежит Апотоцким, которые уже не раз и старались об этом И если бы они при короле получили такую же власть, какую имели во время междуцарствия, то давно бы уже отменили вольный голос, и эта отмена была бы гораздо выгоднее им, чем чарторийским, потому что они и в сенате, и в палате послов имеют гораздо более приверженцев, и потому, во всяком случае, обеспечены на большинства голосов. В 1750 год Кейзерлинг начал опять неприятным для Елизаветы известием о разговоре с коронным подканцлером Воджитским по поводу Курляндии. Воджитский объявил ему, что получил из Польши письма, в которых многие магнаты домогаются, чтобы он сделал королю наисильнейшее представления о необходимости скорейшего решения курляндского дела. Но это дело заслуживает теперь особенного внимания, ибо некоторые иностранные дворы хотят воспользоваться им ко вреду России и Польши. В апреле Кейзерлинг вместе с двором переехал из Дрездена в Варшаву и в мае уведомил о богатом политическими последствиями браке коронного гофмаршала Мнишика с дочерью первого министра Брюля. А мнишек был родной брат коронной гетманши Потоцкой, вследствие чего Потоцкие были очень довольны. когда кейзерлинг выразил брюлю надежду что этот союз с потоцкими не произведет перемены в его отношениях к общим друзьям и в господствовавшем до сих пор политическом плане то брюля отвечал что он не отдаст интересы своего государя в преданное за дочерью такие же обнадеживания делал он черторыйским и понятовским Во второй половине мая Примас от имени всех сенаторов подал королю адрес о необходимости решить курлянское дело, с чем король был совершенно согласен и немедленно переслал адрес в Москву. С другой стороны, коронный гетман жаловался, что гайдамаки не дают покоя пограничным польским областям. Для успокоения последнего дела Кейзерлинг сообщил указ императрицы киевскому губернатору Леонтьеву об искоренении гайдамаков. Между тем приближалось время чрезвычайного сейма, и надобно было решить важный вопрос — кому быть сеймовым маршалом? Король для своих интересов находил необходимым, чтоб маршалом был Ржевузский, воевода-подольский, а потому уговорил его отказаться от воеводства и сенаторства, ибо по закону никто из правительственных лиц маршалом быть не мог. Но Потоцкие этому воспротивились. В день открытия сейма, когда надобно было выбирать маршала, поднялись страшные споры, и в этих спорах прошел срок, назначенный для сейма, вследствие чего он и не мог состояться.